Глава 56. Имаджин. Я смеюсь, наблюдая за тем, как Элли засовывает в рот половину огромного мороженого с мятой и кусочками шоколада. Целую гору мороженого. Когда мороженое, наконец, оказывается у неё во рту, я спрашиваю, «Как дела в школе?» Она корчит гримасу её рот забит сладким и липким мороженым. м м м м м м С серьёзным видом отвечает она. И зарабатывает этим ответом мой восторженный смех. Она проглатывает мороженое и улыбается. «Вы это специально сделали!» — заявляет она. Верхняя губа и кончик её носа измазаны мороженым. «Да неужели?» — улыбаюсь я. Мне радостно видеть эту сторону Элли. Похоже, что напряжённость, которая словно жгла её изнутри во время наших предыдущих встреч, — Растаяла, и мне открылась умненькая, забавная девочка, на существование которой я всегда надеялась. Она была права, сказав, что таких девочек, как она, я не встречала никогда раньше. И Ханна тоже была права, когда говорила, что Элли знает такие вещи, которые знать не должна. Но я уверена, что Ханна ошибалась, когда говорила про зло в её сердце». Элли многое знает просто потому, что её, по большому счёту, игнорируют. Она будто прозрачная, и люди её не замечают. И люди раскрываются, когда рядом находятся такие дети-призраки, как она. Они позволяют соскользнуть своим маскам, пусть и чуть-чуть. Добавьте к этому её недюжинный ум, и она неизбежно заметит и поймёт больше, чем обычный ребёнок её возраста. «Но если серьёзно, дела в школе идут лучше?» Элли кивает. «Немного. После того, как мы начали с вами разговаривать, я не чувствую себя так по-дурацки, как раньше. Больше я так сильно не выделяюсь, да и, как я думаю, им надоело цепляться ко мне. В особенности теперь, когда я не выхожу из себя и не поджигаю людей. Она смеётся при виде шока на моём лице. Я упоминала её весьма странные чувства юмора». Говоришь с ней и думаешь, что она в два раза старше, чем есть на самом деле. Ну, а если серьёзно, то с тех пор, как я стала сдерживаться и не срываюсь, я им больше не неинтересна. Не поразвлекаешься. И я смотрю те видеоролики на Ютубе, которые вы мне показали. Я хмурюсь. Я показала их тебе не для того, чтобы ты сама использовала всё то, чему там учат. Укоризненно говорю я. Вспоминая, как Элли сказала мне, что хочет побольше быть похожей на меня, ей очень хотелось знать, как краситься и красиво одеваться. Я призналась ей, что сама ничего этого не умела, пока моя подруга Пэмми не рассказала мне, что на Ютубе есть видеоролики, где всему этому учат. Я провела много часов, тренируясь правильно наносить тональные и румяна, правильно использовать кисти. Я также узнала, какая прическа лучше подходит к форме моего лица. Я пыталась объяснить Элли, что подобные знания не приходят сами по себе, они не неврождённые. Никто не бывает крутым по природе, даже если человек и притворяется таким. Но Элли убедила меня показать ей, что именно я имела в виду. А я по глупости так и сделала. «Не беспокойтесь. Саре плевать, красимся мы или нет, если мы только не выглядим как клоуны. Она так занята подготовкой к появлению младенца», что не обратила бы внимания, даже если бы я выглядела как Ру Пол, когда уходила из дома. Ру Пол. Американский актёр, телеведущий, автор-исполнитель. Я хмыкаю. «А откуда 11-летняя девочка знает, кто такой Ру Пол?» Элли пожимает плечами. «Я слышала, как моя мама один раз про него говорила, поэтому я его погуглила. На самом деле, тогда мама говорила про тётю Эбигейл. «На ней было столько косметики, что она выглядела скорее как Ру чем как Синди Кроуфорд. И мама была права», — озорно добавляет Элли. «А дома как дела?» «Мне страшновато это спрашивать. Про мой разговор с Сарой в кофейне в городе похоже, забыли все, кроме меня. Когда я пересказала его начальнику, он выглядел обеспокоенным». но заявил мне, что мы — не социальные службы, и вторгаться в систему опеки и усыновления — не наше дело, только если мы не подозреваем насилие и жестокое обращение. «Знаешь ли, опекунов найти не так-то просто», — добавил тогда он. «Сара пребывает в возбужденном состоянии из-за скорого появления младенца?» — спрашиваю я, когда Элли не отвечает. «Моя рука подсознательно тянется к животу и касается его». Я уверена, что на прошлой неделе живот начал расти. По ощущениям, он стал более твёрдым, чем раньше, хотя, вероятно, для всего этого ещё слишком рано, и у меня просто паранойя. Дэну я сказала, что у меня периодически бывает вздутие живота. На тот случай, если он что-то заметил. А на работу я стала носить более свободную одежду. Каждый день я слышу, как у меня в голове тикают часы. Я знаю, что мне нужно принять решение по поводу растущей во мне жизни. Скажи это, Имаджин, твоего ребёнка. Но каждый день я говорю себе, что приму решение завтра. Угу. А она только об этом и говорит. Элли спрыгивает со спинки скамейки, на которой сидела, и выбрасывает остатки мороженого в урну. Я хлопаю по месту на скамье рядом со мной, и Элли усаживается на неё боком, лицом ко мне. подтягивает ноги на сиденье так, что колени оказываются у её груди. «Кажется, я никогда не видела её такой расслабленной». «Мэри в ярости». «Почему?» «Она не хочет младенца в доме», — по-деловому отвечает Элли. «Повторяет, что они только плачут, а у Сары больше не останется времени ни на кого из нас». «Вполне понятно, почему она так к этому относится. Ей и так уже приходится делить с кем-то своих родителей». А младенец — это совсем другое дело. Тебя это тоже беспокоит? «Нет», — качает головой Элли. «На самом деле я не хочу, чтобы Сара обращала на меня внимание. Понимаете? Я знаю, что не останусь там навсегда. Хотя мне хотелось бы, чтобы Мэри осталась в каком-то роде моей сестрой. По ощущениям, это не дом. Я чувствую себя там гостьей», — Элли пожимает плечами. «И... «Наверное, я и есть гостья». «Как ты думаешь, может, ты просто не хочешь там обживаться? Чтобы потом не было тяжело переезжать?» Элли подозрительно смотрит на меня. «Вы опять говорите со мной как психотерапевт?» Я улыбаюсь. «Так ведь и предполагается, что я буду именно так с тобой разговаривать, Элли Аткинсон. Тебе не удастся соскочить с крючка и не говорить о чувствах только потому, что ты покупаешь мне мороженое». «Это вы купили мороженое», — напоминает мне Элли. «И теперь я понимаю, почему». На лице появляется притворно суровое выражение. «Да, вы, вероятно, правы. Я не знаю. Просто я чувствую, что дом, в который я перееду навсегда, будет другим. Я мгновенно почувствую, что это он, что там всё, как и должно быть, как я чувствую, когда провожу время с вами». У меня внутри всё сжимается. Я боялась этого. Слабенький голосок в голове предупреждал меня, что я подпускаю Элли слишком близко к себе. Я слишком сильно к ней привязываюсь. Я отмахивалась от него, потому что была уверена, что поступаю хорошо. У Элли такой прогресс, но меня преследует страх, что я опять что-то испорчу. «Но, Элли, ты же знаешь...» «О, да!» Перебивает меня Элли, спасая от необходимости подбирать правильные слова, чтобы мягко ей отказать. «Я знаю, что вы не можете стать моей новой мамой. У вас и без меня проблем хватает». Я уже собираюсь спросить, что она имеет в виду, но тут вижу, как у нее напрягается лицо. Я поворачиваюсь в том направлении, куда смотрит Элли, и вижу, как к скамейке, на которой мы сидим, направляется Наоми Харпер вместе с двумя девочками. Похоже, они ещё не заметили нас. «Это та девочка, которая обвинила тебя в том, что ты столкнула её на проезжую часть?» — тихо спрашиваю я. Элли кивает. «Хочешь уйти? Можем пойти вон туда. Я показываю на пересекающую парк дорожку. Если мы пойдём тем путём, то не встретимся с девочками. Они могут даже не заметить, как мы ушли». «Нет», — уверенно качает головой Элли. Я её не боюсь. Я не знаю, гордиться ею или бояться за неё. Я сама не боюсь такого маленького куска дерьма, как Наоми, и очень сомневаюсь, что она попытается что-то выкинуть, когда я нахожусь рядом. Но, тем не менее, моё сердце начинает учащённо биться, когда я наблюдаю за приближающимися девочками. Заметив нас, Наоми вначале искренне удивляется. Она впивается взглядом в глаза Элли. Её лицо мрачнеет. «Здравствуйте, мисс. Привет, Элли. Сегодня прекрасный день для сеанса психотерапии на свежем воздухе». «Да, именно так», — отвечает Элли. И в её голосе слышатся лёгкие нотки вызова. Судя по виду Наоми, та собирается что-то сказать. Но тут замечает холщовую сумку Элли, которая лежит на скамейке рядом. «Это «Лимитлесс»?» «Я не думала, что они нравятся кому-то еще!» В голосе Наоми звучит искреннее удивление и, может, еще и немного уважения. «Никто из моих знакомых о них даже не слышал!» «О-о-о!» э...» Элли застали врасплох, словно она готовилась к едким замечаниям или даже к тому, что Наоми на нее набросится. «Да! Моя мама знала отца одного из участников!» поэтому мы иногда ходили на их концерты». «Это на самом деле круто», — говорит Наоми. У неё на губах играет лёгкая улыбка, но она искренняя «Возможно, я ошибалась на твой счёт. Волосы у тебя сегодня хорошо лежат. На самом деле, когда ты не в одежде на три размера больше, ты выглядишь симпатичной». Элли пожимает плечами, выражая благодарность, ведёт себя спокойно. И хотя слова Наоми были бестактными, у меня создалось впечатление, что она не хотела ими ужалить. И это всё правда. Я сама обратила внимание при первой встрече с Элли, что доставшиеся ей от кого-то вещи и взъерошенные волосы выделяют её среди других девочек. Сегодня на ней то, что ей купила я, а волосы у неё гладкие и прямые. На ней даже немного косметики, хотя, конечно, рядом с Руполом она и близко не стояла. Может, это Наоми и не такая плохая девочка, как мне показалось при нашей первой встрече. В конце-то концов она тогда свалилась под машину. Кроме того, именно ее мать устроила кошмар в тот день. Сама Наоми едва ли произнесла хоть слово. «Ну, увидимся в школе!» Наоми поднимает руку, прощаясь, и жестом предлагает подружкам идти дальше. Элли выглядит так, словно её только что назвали королевой выпускного бала. «Похоже, она вполне нормальная», — высказываю своё мнение и я, когда Наоми отходит достаточно далеко и уже не может нас слышать. «На самом деле она очень недоброжелательно ко мне относится», — заявляет Элли, глядя, как удаляются девочки. «Но она права. В школьной форме я выгляжу как неудачница. Я не удивлена, что так сильно выделяюсь». «А после случившегося в городе...» «Что тогда случилось, Элли?» — рискую спросить я. Я никогда не спрашивала ее про тот день, решив довериться тому, что видела собственными глазами. Я уверена, что видела. Но сегодня кажется, что Элли в настроении открыться. «Я ее не толкала, я вам это уже говорила. А вы говорили, что видели это». Она говорит резким и обвиняющим тоном. Мгновенно на поверхность выходит Элли, которую я видела в свой первый день в городе. «Я знаю, что ты её не толкала», — быстро отступаю я. «Давай обо всём этом забудем. Твоя мама на самом деле знала родителей одного из этих парней?» Элли улыбается. «Всё забыто. Меня поражают такие быстрые переходы. То она дико напряжена, затем становится нормальной и опять ощетинивается». «Какая Элли настоящая?» «Нет, я это придумала. Но похоже, что это впечатлило Наоми. Я могу ей раздобыть подписанную футболку или что-то в этом роде». «Может, это как-то компенсирует необходимость носить клоунскую школьную форму?» Добавляет она с мрачным видом. «Так, пошли со мной», — говорю я, вставая. Посмотрим, может, подберем тебе новую рубашку и брюки для школы, комплект, который не придется закалывать на талии. Но учти, тебе самой придется содержать форму в чистоте, носить аккуратно, предупреждаю я. И Элли с готовностью кивает, лицо у нее светится благодарностью. Когда мы отправляемся в город, я не желаю слушать тихий голосок у себя в голове, который говорит мне, что это плохая мысль.